и выслушивать маменькины вопли по поводу нашего исключения из университета. А ведь пора бы ей привыкнуть. Будем надеяться, что Бойду уже удалось ее умаслить. Ты же знаешь, как у этого хитреца ловко подвешен язык. Он всегда умеет ее задобрить.